Возвращение Букреева В 2022 году Казахстанская Федерация Альпинизма и Спортивного Скалолазания отметила 40-летие первой советской гималайской экспедиции на Эверест и 25-летие первой казахстанской экспедиции на Эверест. Был подведен итог многолетнего развития альпинизма в республике, а также итог 40-летней истории гималайского альпинизма. 25 декабря 2022 года исполнилось 25 лет со дня гибели Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева. Традиционный забег имени Букреева прошел накануне дня рождения Анатолия. 16 января 2023 года ему могло бы исполниться 65 лет. И примерно к этой дате, в урочище Медео городские власти собирались установить памятник. Скульптор Нурлан Долбай должен был сделать это до наступления крещенских морозов. И вот он присылает мне видео, следуя на джипе за грузовиком, на котором перевозят завернутую в полотно скульптуру. Начатая задолго до этого дня история подходит к завершению. Памятники альпинистам есть в Шамани, Москве, Крыму, Горном Алтае, Лхасе, Катманду. Теперь на входе в Малоалматинское ущелье, где с момента зарождения альпинизма за в Илийском Алатау оттачивают свое мастерство горовосходители, стоит памятник Букрееву. Толя словно только что спустился с горы, и уставший присел на камень. Солнцезащитные очки подняты с глаз, в одной руке веревка, другой он опирается на ледоруб. Один одинешенек, как остров в океане, но таким был его стиль, его почерк, его характер. Букреев вернулся на свою конечную остановку, куда он много раз прибегал через горы из поселка Горный Садовод. Отсюда он уходил в верховье мало и сюда приходил после восхождений. «Теперь Анатолий вернулся в родное ущелье в Бронзе. И если вас спросят, где находится памятник Букрееву, смело отвечайте – на конечной остановке автобуса на Мидео. По просьбе Ерванда Тихоновича Ильинского, который снял с монумента покрывало, фотографию памятника отправили Линди Уайли. Она ответила, что Анатолий был бы глубоко тронут таким вниманием к его персоне. На торжественном открытии говорили о том, что воятелю удалось передать не только внешность Анатолия, но и его характер его упрямство и стремление к вершинам. Проходя мимо, можно касаться его ботинка, просить удачи на горе и пошептаться с толи, чтобы поспособствовал там, наверху, с организацией хорошей погоды. Художник Андрей Старков, написавший в своем дневнике о том, что Анатолий просил его доставить баул с вещами из базового лагеря под Анапурной в Катманду, показал ключик от замка на бауле. Четверть века он носит его на связке своих ключей как талисман. Я же все это время хранила записи Толиных интервью. Нас, постоянно вспоминающих Букреева, трое. Андрей Старков, Ренат Хайбулин и я. На художника Бука произвел впечатление, как выдающаяся личность. Я пишу о нем почти 40 лет. А Ренат отменил собрание добровольной спасательной службы, которую создал для оказания помощи людям, попавшим в беду в горах. Открытие памятника и встреча альпинистов-спасателей были назначены на одно время — И Хайбулин со смехом сказал мне, что Бука не оставит его в покое никогда. Однажды я спросила Старкова, если бы ему пришлось писать сценарий фильма о Толе, каким мог быть его финал. Андрей думал над этой идеей и представлял, что находится на Туюксу, где проходит забег, посвященный памяти Букреева. День пасмурный, в ущелье клубится туман, и вдруг из этого молока выбегает высокий сухощавый спортсмен с волосами цвета спелой пшеницы. Он немного сутулится, у него длинные руки и ноги. Издалека похож на Букреева. Но парень подходит ближе, и иллюзия рассеивается. Я назвал бы фильм «Возвращение Букреева». То есть идея заключается в том, что жизнь продолжается, уточнила я. Да. В одно мартовское утро 2023 года к Ильинскому в горный клуб пришла Мария Павлова. Ни с кем заранее не списываясь, она прилетела из Франции, чтобы собрать материал для научного исследования. Мария учится в Высшей школе социальных наук и пишет диссертацию о советском альпинизме на примере экспедиции «Эверест-82». Она нашла в интернете адрес Федерации альпинизма и пришла в горный клуб. Ильинский позвонил мне. «Тут у меня француженка, Маша Павлова, говорит по-русски, нужна информация. Шеф, поите ее чаем, я еду». Мария объяснила, что во Франции идут споры по поводу того, является ли альпинизм спортом. «У нас это спорт, проводятся соревнования, присваиваются разряды и звания. У нас есть история, и нам есть что рассказать». Девушка была ошеломлена радушным приемом. Она зашла в горный клуб буквально с улицы и тут же оказалась в базовом лагере самого Ильинского. Я подняла бумаги, приготовила книги, обзвонила нужных людей и попросила помочь. Пусть в Европе появится научное исследование о первой советской гималайской экспедиции на Эверест и о советском альпинизме. А в своей книге Я постаралась рассказать о сильнейшем составе команды Ерванды Ильинского, рожденной в СССР, когда все мы жили в одной большой казалось, непобедимой стране. Мне не повезло в горах, но повезло в профессии, потому что я пишу о том, что близко и интересно. Похоже, там, наверху, кто-то выбирает, кому ходить, кому лазать, кому летать и кому писать. Изучив материалы о первой советской гималайской экспедиции на Эверест и наблюдая за процессом отбора во вторую советскую гималайскую экспедицию на Канченджангу, я узнала многих альпинистов из разных республик, со многими знакома по экспедициям на Памире и Тяньшань, с кем-то пересекались в Непале. Я писала о ярких личностях и выдающихся спортсменах, для которых альпинизм фактически был профессией. А проходя мимо дома Букреева, каждый раз вспоминаю, как он появлялся из-за угла возвращаясь с пробежки вдоль речки Весновки. Высокий, стройный, легкий и какой-то нездешний, как пришельц с другой планеты. Анатолий Букреев, кавалер ордена «За личное мужество», награжден казахстанской медалью «За мужество» и высшей наградой американского альп-клуба, медалью Дэвида Соулса, которую вручают альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни. Его имя включено в список лучших спортсменов Казахстана XX века. Буддийские ступы в Гималаях напоминают путникам о том, что в горах, как нигде, человек предполагает, а Бог располагает. На табличках имена погибших альпинистов. Ветер треплет разноцветные флажки, на которых начертаны молитвы, и возносит их к небесам. Если вдуматься, высшие силы подводят нас к краю, что мы могли осознать свое место и смирить гордыню. С другой стороны, если бы человек не стремился к возвышенным над суетой местам, белые пятна на карте мира — так и остались бы неизведанными территориями, а горизонты определялись бы лишь полоской гор вдалеке или береговой линией за морем. Как гласит мудрость тибетских лам, поднявшись на вершину, продолжайте подниматься дальше, укрепляя свой дух и расширяя внутренние границы. В Гималаях одна из ступ установлена в память о погибших казахстанцах и участниках наших экспедиций. Она стоит на тропе, ведущей под Аверест. На табличке выгравированы имена. Григорий Луников, Зиннур Халитов, Мурат Галиев, Монаслу, 1990 год. Екатерина Иванова, Россия, Кончинджанга, 1994 год. Николай Шевченко, Иван Плотников, Александр Тарошин, Россия, Казахстанская экспедиция на Эверест, 1997 год. Анатолий Букреев, Дмитрий Соболев, Аннапурна, 1997 год. Виктор Попов, трекинг под Эверест, 2003 год. Владислав Терзиул, Украина. Джей Сигер, США. Казахстанская экспедиция на Макалу, 2004 год. Сергей Самойлов, Лходзе, Эверест, 2009 год. Сегодня в альпинистских клубах и секциях, в альплагере Туюксу, куда приезжают люди со всего СНГ, тренеры рассказывают молодежи о достижениях выдающихся альпинистов предыдущих поколений. Один из героев казахстанского, советского и мирового альпинизма Анатолий Букреев. Сильной личности было трудно уживаться в коллективе. А в той команде, с которой он вырос, сильных личностей и лидеров было достаточно. Возможно, поэтому Анатолий больше ходил один. Страшно, опасно, никто не поможет. Зато никому ничего не должен и сам себе хозяин. Буки было тесно среди других мастеров. Наверное, давили авторитеты, но именно эта команда дала Букрееву крылья. Сегодня тенденции в альпинизме поменялись. По мнению Казбека Валиева, ходить на восьмитысячники дорого и долго, и этот этап уже пройден. Казбек Валиев и Юрий Моисеев положили начало казахстанским линиям в Гималаях. Та команда снискала славу первопроходцев, способных работать на технически сложных маршрутах на больших высотах. Эстафету подхватил представитель следующего поколения Денис Урубко. Сегодня в тренде технический альпинизм — прохождение маршрутов со скально-ледовым или смешанным рельефом, первопрохождение и суперсложные линии. В 2022 году в рамках чемпионата Международной федерации спортивного альпинизма сборная команда Казахстана совершила первопроход по северо-западной стене пика Верный на центральном Тяньшане, заняв первое место в классе высотно-технических восхождений. Пик Верный еще называют Тяньшанским Пти Дрю. А это скалистая вершина в Альпах, взойти на которую готов не каждый. Казахстанцы обошли три российские команды, которые тоже сделали маршруты высшей 6Б категории сложности, за что их в шутку прозвали чемпионами галактики. У Анатолия Букреева было другое направление. Он был на тыс высотой. Его путь в альпинизме отмечен скоростными рекордами и соловосхождениями. А еще Анатолий был гражданином мира, которого знали в разных странах. Именно он познакомил альпинистов этих стран с советской школой восхождений, которую по праву считал сильнейшей в мире. Памятник одному из самых известных советских и казахстанских альпинистов Анатолию Букрееву стоит на пути к горным вершинам Заилийского Алатау, домашнего стадиона алмаатинских альпинистов и учебного полигона для тех, кто приезжает обучаться в альплагерь Туюксу, место, где зародился и развивается альпинизм. Надпись на табличке напоминает, что гору нельзя покорить, можно лишь на время сравняться с ее высотой. Я посвятила памяти Буки песню. Когда пою ее, то вспоминаю всех друзей, погибших в горах, но оставивших следы и вешки на пути человечества к недосягаемому совершенству. Соприкасается небо с землей, встречаются две стихии. Космический ветер несет облака, бураны лютуют седые. Здесь солнце палит, выжигая глаза, Обманчиво твердь под ногами. Ловушки на каждом шагу, И беда плетет здесь свое оригами. И если бы горы могли говорить, Они бы сказали, о, люди, Вы выбрали путь по краю судьбы, И что теперь с вами будет? Но сталкер идет и находит проход В трещинах и разрывах, Впиваясь в ледник, утопая в снегах, Готовых сорваться лавиной. Вершина! Граница миров и пространств, обитель богов, храм иллюзий. Не место для жизни, нечем дышать, и сердце в груди, как бубен. Весь мир под ногами, ты над облаками, до звезд готов дотянуться. Но путь не окончен, и здесь ты в капкане, и надо еще вернуться. Как древние ящеры, горы не спят, гнут спины под бременем вечности. Ты в гости пришел, поклонись до земли, прикоснись к бесконечности. Но час наступил. Тот, кто выше, решил черту подвести роковую. Поставлена точка в этой игре. Ты пересек прямую. Пространство и время свернулись в клубок. След снега стер след человеческий. Обрел ты покой среди ледников, в горном своем, отечестве. Друг Анатолий, Сергей Сошников, посвятил ему свою песню. Букрееву. За заветной чертой, о которой никто не узнает, За грядущей мечтой убегаешь, боясь не успеть. Вертолет в этот раз, как в последний, от вас улетает. Но остались минуты, чтоб песню последнюю спеть. По забытым словам заскучала гитара подруга. По вчерашней весне, по рассветам у тихой реки. Как непросто терять уходящего в прошлое друга и уже не пожать его теплой, надежной руки. Ту, что держит веревку, ухватисто и терпеливо. то, что гладит скалу, так не гладит родную жену. А теперь он ушел, неожиданно и торопливо, и не хочет делить на две части, как прежде, вину. Никого, лишь негромко захлопнулись двери, за рукастым, простым мужиком, навсегда. Я не сразу во сне, что случилось, поверил. Понял лишь, что его мне уже не вернуть никогда.